Видя, что творится, англичане решили не дожидаться 1 августа и покинуть страну 15 мая, о чем и сообщили всем заинтересованным. Поставленный в новые временные рамки Бен-Гурион стал торопить своих воинов, захватывать все, что можно. Не будем придерживаться территориальных границ, он в очередной раз развернул карту страны. Тибуцы это, конечно, хорошо, но в государстве главное – города. А что у нас есть из городов? Из всех городов и городков Палестины только пять по населению являлись чисто еврейскими. Тель-Авив, Петахтиква, Рыховод, Ришон-Ла-Цеун и Рамадган. Еще пять городов, Иерусалим, Яфо, Хайфа, Твери, Ацфат, были городами со смешанным населением. Остальные 16 городов были чисто арабскими городами. Рамалла, Рамле, Лида, Лод, Вифлеем, Бетлехем, Бетджала, Беершева, Хеврон, Газа, Мадждал, Хан Юнис, Назарет, Набулус, Акко, Тулькарем, Дженин, Бейсан. Было над чем задуматься. Но Бен-Гурион считался человеком дела. По резолюции ООН Тверия, Цфат и Хайфа наши. Почему там все еще нет еврейской власти? Хагануна с север. Операция Ифтах по захвату северной части страны была успешной. Тверию взяли 18 апреля, Бейчан 12 мая. Цфат пал 10 мая, хотя его и оборонял арабский освободительный легион арабской освободительной армии под командованием сирийского полковника Адиба Шишекли. Последние английские войска покинули Цфат 16 апреля. Готоваясь к атаке на Цфат, 3 батальон бригады Ифтах занял две близлежащие арабские деревни – Энзи-Итун и Бирия. Женщинам и детям дали спокойно уйти. А вот куда делись деревенские мужчины, точно неизвестно. Арабский мэр Цфата. Заки кадура рынулся в Дамаск, просить защиты защиты просить о защите города. Сирийцы отказали. Тогда он быстро прибыл в Оман и обратился с той же просьбой к королю Абдалле. Абдалла пояснил запыхавшемуся мэру, что до 15 мая он войти в Палестину с войсками не имеет права. Но вот потом он всем покажет. Сирийцы все же прислали в город 130 сырых новобранцев-добровольцев. Многие не верившие, что Цфат достанется евреям. На момент начала боев в городе жило 12 тысяч арабов и лишь полторы тысячи евреев. У местных арабов был полевой командир Амин Джамьян. Многие из евреев Цфата являлись глубоко религиозными людьми с мистическим мировоззрением. Они не хотели воевать и полагали или уйти из города, или договориться с арабами. Но Цфат был важен не только как духовный центр еврейств, но и как важный стратегический путь через который совершалась связь с еврейскими поселениями на севере страны. Поэтому небольшой отряд Пальмаха город занял и заявил сидящим по погребам местным евреям, что они уже в Израиле, все арабские жители, город покинули. Что же касается короля Абдалы, то он уже окончательно для себя понял, что война неизбежна. И дело даже не в собственных амбициях, просто обстановка так складывается. И раз она так складывается, значит надо готовиться. Поэтому король и его верный главб Паша стали спешно забирать у уходящих британцев военное снаряжение и припасы. Грузовики с английским военным добром потянулись в Аман через Бершеву и мимо Хеврона, и далее через Иерусалим. Тут и попали эти грузовики под огонь оседлавших шоссе Хеврон Иерусалим защитников Гуши Циона, о которых писалось выше. Они повредили несколько арабских конвоев за несколько дней. Глаб озаботился. Он тоже знал, что англичане уйдут 15 мая. Он тоже торопился. Особенно ему нужны были английские артиллерийские снаряды. И он сильно переживал по поводу разбитых конвоев. Постепенно в уме Глаба стал созревать план операции против Эциона. Но время для него исполнения наступило только в мае. В апреле же события особенно живо развивались на севере Палестины. С еврейской хайфой огонь было сложнее, чем с Тверием или Цфатом. Помимо арабов, исконных жителей города, в Хайфе было много пришлых арабов, когда британцы решили улучшить конструкцию порта и вид залива, они завезли на тяжелые земляные работы примитивных арабов-хаурани из Сирии и Иордании. Гистадрут, конечно, чувствовал, что в порту должно быть еврейское присутствие. Но так как арабам платили всего 10 пенсов в день, то конкуренцию им еврейские рабочие составить не захотели. Из принципа несколько евреев устроились работать, Но арабские бригадиры заставили их носить 100-килограммовые мешки с землей и быстро вывели их из игры. Когда строительство кончилось, многие из этих арабов Хаурани остались жить в городе. Кроме этого, через Хаевский порт убывали англичане. С англичанами Бен-Гурион пытался договориться о передаче власти. Еврейское агентство – это хорошо отлаженная бюрократическая машина. Почему бы не передать ему полномочия на управление оставляемым хозяйством? Хотя официально англичане заявили – что передавать страну в управление конкретно евреям они не собираются, но в жизни в основном именно так и получилось. У евреев уже чуть ли не правительство сформировано. 1 марта 48 -го года был создан Временный совет, нечто вроде правительства переходного периода. Они согласны на создание государства, а от арабов пока никаких предложений не поступало. Так в рабочем порядке англичане начали передавать евреям телефонные станции, системы водоснабжения Иерусалима, службу генерального ревизора, отдел статистики, радиоотдел городского планирования, много других отделов и организаций, которые в сущности и составляют ткань государства. Однако передача эта происходила постепенно и с определенными колебаниями. Англичане не хотели, чтобы внешне создавалось впечатление, что страну они сдают именно евреи. Поэтому у евреев возникли опасения, что англичане могут передумать, и что они уйдут, как им положено, не прощаясь, и оставят после себя только пепел сожженных документов. Рассматривался и самый худший сценарий, который предполагал, что напуганные размахом кровопролития англичане просто все бросят в хаосе и сбегут. Тогда государственные структуры достанутся тому, кто быстрее бегает и ловче хватает. Еврейское агентство поэтому пыталось максимально ладить с англичанами, оставляя на своих рабочих местах тех государственных служащих, которые не собирались к Туманному Альбиону. На местах все шло удачно, и функции мандатной власти сдавались или представителям еврейского агентства, или членам местных муниципалитет Это не было знаком особой любви к евреям. Это была ментальность правящей нации. На следующий день после нашего ухода кому-то надо заниматься судами, ветеринарной службой, отделом древности и расписанием поездов. Никакая арабская структура, сравнимая по организации с, евре... с еврейским агентством, не пыталась оговариваться с англичанами передачу управленческих функций и учреждений. Сами же англичане постепенно стягивались именно к Хайфе. Из Хайфского порта уходили тяжело груженные суда под британскими флагами. Гражданские семьи и семьи офицеров уже уплыли. Сами офицеры грузили багаж. 21 апреля генерал-майор Ха Стокуэлл Ветеран Второй мировой войны с Бирманского фронта отвел войска из города, оставляя под охраной только сам порт. Для Аганы это был сигнал к действию. Арабским сопротивлением в городе руководил ливанский друз капитан Амин Бей-Изаддин, из с которым Стоккал обсудил обстановку. Не ожидая 7 начала борьбы за город, англичане сосредоточились на отправке багажа. Офицеры решали непростые вопросы. Багаж в крупных контейнерах, включая личную мебель из домов офицеров, уходил за счет государства. Стоит ли отправлять столовое серебро и фарфоро из сервизы отдельно за свой счет? Или лучше их отправить вместе с мебелью за государственный счет? А если пропадет или в плавание побьется, пренебренивает бесплатная доставка? Пока англичане решали подобные дилеммы, командиры Аганы, Моше Корнель и Мордыхай Маклев, разработали операцию по захвату хайфы под названием «Миспараэм» – «Ножницы». В расположенной на склоне горы хайфы арабские кварталы находились внизу у порта, еврейские – выше по склону. Наступление сверху вниз пойдет двумя колоннами в виде ножниц, разрежет арабскую часть города на три части. Начался 48-часовой бой за Кхайфу. Сначала оседлали стратегический мост Рашмея чтобы лишить арабов возможности получить подкрепление, По численности арабское население города в апреле 48-го превосходило еврейское. Из-за один, однако, сбежал на судне в Бейрут, якобы за подкреплением. А за ним и его заместитель. Оставленные без командования арабские защитники числом около 600 дрогнули, оружия у них было мало. Арабская лига отправила в город 11 конвоев с оружием и боеприпасами, но евреи подкупили ответственного работника арабской лиги по 150 долларов за конвой, и он выдал огонь, детали и маршруты. В результате девять из этих конвоев евреям удалось перехватить. У еврейских сил уже были своего изготовления минометы, давидки По мере того, как бой спускался к арабским кварталам, мирных жителей охватила паника. Им мерещилась вторая Дейриасин, и они толпами хлынули из города, бросая в домах имущество. Наиболее истеричные бежали к докам порта, умоляя посадить их на суда. Логика в этом бегстве была простая – страх мести. В декабре 47-го арабы убили в хафе 41 еврейского рабочего нефтеочистительного завода. Когда победа Аганы стала ясна, англичане организовали мирные переговоры. Председательствовал голубоглазый Стокуэлл, дальновидный старый генерал понимал, что чем быстрее евреи владеют Хайфой, тем спокойнее последние англичане закончат эвакуацию. Евреи предложили простые условия. Набросок договора о перемирии содержал всего 11 пунктов. 1. Арабы сдаются сами, сдают все оружие, включая взрывчатку. 2. Оружие сдать к полудню 23 апреля 3. Убрать все арабские блокпосты с дорог 4. Все арабские мужчины, которые не имеют палестинского гражданства Пусть убираются из города и из страны в течение суток 5. Всем евро... европейским нацистам сдаться еврейским войскам 6. Комендантский час на 24 часа 7. Кто вовремя не сдаст оружие, пусть пеняет на себя 8. После комендантского часа пусть все занимаются своими обычными делами 9. Все жители Хайфы равны в правах и свободны 10. возникшие вопросы обсуждаем на встречах в мэрии города. 11. перемирие вступает в силу немедленно. По первому впечатлению арабская делегация во главе с арабским мэром города Виктором Хайеком была готова договор подписать. Но затем они стали тянуть время, в конце концов подписывать бумагу отказались. Арабские лидеры Хайфы пытались связаться с дамасском по радио, которое находилось в здании сирийского консульства. Они спрашивали инструкции, что делать, но ответа не получили. «Нет», — ответили арабы, — «мы не хотим быть под управлением Аганы, лучше уж бездомные скитания». И действительно, арабские отцы города бросили клич всем арабам из города уходить. Опять же, богатые арабы покинули Хайфу еще до апреля, переехали с семьями в Бейрут и Дамаск. Теперь же из города бежали неимущие жители, которым одна дорога была в лагеря беженцев. Кому не хватило мест на судах, плывущих в Ливан отправились пешком в Назарет. Евреи сильно озадачились этим пешком. Тотальным исходом. Мэр еврейской части города шаптай леви и представитель центра Аб-Бахуши лично бегали уговаривать арабов не уходить. Отпечатали листовки, призывающие арабское население. Остаться, успокоиться, спокойно работать ничего не помогло. Десятки тысяч людей добровольно уходили в изгнание. Для города со смешанным населением это было трагедией. Большинство фабрик в Хайфе держали евреи и работали там еврейские рабочие. Несколько маленьких фабрик принадлежало арабам, использовавшим арабскую рабочую силу Но в Хайфе было очень много британских производств Хранилища нефтяных компаний, нефтеочистительные заводы, порт, железная дорога, масса контор Рабочая сила на этих предприятиях была по национальному составу смешанной Теперь вся эта система рушилась Известия о великом бегстве арабоязычного, христианского и мусульманского населения из Хайфы распространились быстро Бен-Гурион, опасаясь очередных кошмаров по типу дейр ясин рынулся в Хайфу, чтобы самому во всем убедиться. Ошарашенный бродил он по пустым улицам арабской части города. «Жуткий и фантастический район», — записал он позже в дневнике. В дневнике «Мертвый город. Город. Труп». Позже выяснилось, что помимо обычного человеческого страха, был еще и приказ верховного арабского командования из Дамаска покинуть город. Планируя войну против еврейского государства, горячие головы в арабских столицах полагали, что их доблестные самолеты разбомбят Хайфу до последнего кирпича. Писали также, что арабское радио вещало на Хайфу и призывало жителей покинуть город. Но фактических подтверждений этому нет.